«Погодите, Анна Васильевна, погодите-ка», — смеялся Колчак. «Вы мне еще не все про себя разъяснили. Так почему же бабушка называла вас шелковской казачкой? Как будто внезапно очутился он в чужой стране, бесконечно далеко от истрадавшейся жены, в тысячах верст от заболевшего сына, в несуществующем и беспечном царстве на дне морском среди жемчужин». В раскрытые двери было видно, как танцует адмирал Непенин с Машей и любезно говорит ей что-то, шевеля шнуровидными усами. Должно быть исполняет просьбу молодежи и рассказывает о современной войне на море. Очень волнительно это для Маши. Девушка то и дело краснеет и смеется. Что за прелесть это, Маша? То одного адмирала таранит, то другого. И такая милая. Анна сидит на диване как русалка. Узкое платье обвивает ее ноги наподобие рыбьего хвоста. И рассказывает, рассказывает о себе. И каждая мелочь из рассказанного ею бесконечно важна. Ни одной нельзя сейчас упустить. Я есть шелковская. А наши казаки на турчанках женились. Как удачно, — подумал он. Вот хорошая тема. И у нас в роду турки, — сказал Колчак. За турок? Анна кивнула на пустые бокалы, и Колчак тотчас налил шампанского. За турок. От шампанского у женщин глаза становятся светлее а поступки все причудливее нужно только не спугнуть не дышать как будто одуванчик на ладони держишь бывало мне бабушка бросит моток веревки на распутывай а там через каждые два вершка узелки узелки в глазах темно руки болят а бросить нельзя бабушка накажет откуда родом эта старая забава Женщина рассказывает о себе всякие ужасы, а мужчина верит и влюбляется. Сплошная тайна. Зачем узлы распутывать? – спросил Колчак. Нужно ведь было спросить. У нее интересный ответ наготове. Анна засмеялась. А как раньше цари невест выбирали? Знаете? Колчак пожал плечами. Анна отставила пустой бокал, взяла руки собеседников в свои. и сильно зажала ему пальцы. Вот так. Каждой девушке по спутанному мотку шелковых ниток и распутывай. Она аккуратно разогнула его пальцы один за другим. Он заинтересованно следил за этой игрой. Анна поднесла его руку к своим глазам и глянула сквозь растопыренные пальцы. Страшным, сказочным голосом на низкой ноте продолжила. А царь в щелку смотрит, смотрит. подглядывает. Если какая девушка дергает и сердится, то все. Вон, ленивая, вон отсюда. Она отпустила его руку и засмеялась. Засмеялся он, глядя на ее раскрасневшееся прелестное лицо. «Потому что царской жене путь терпения и выдержки требуется», — заключила Анна. Вот так и меня бабушка готовила в невест. Колчак не смел пошевелиться, сидел как завороженный. Ни сомнений, ни страха не испытывал. Одно только радостное удивление. Нашел чудо там, где меньше всего ожидал. И тут вошел Сергей Тимирев. Анна перевела взгляд на мужа и как-то мгновенно угасла. Она не перестала улыбаться, не утратила радостного настроения. Просто ушло чудо. Поцеловав мужа в щеку, Анна Васильевна обратилась к Колчаку. Помнится, вы обещали сыграть на рояле? В самом деле, подхватил Сергей. Колчак улыбнулся Анне, встал. Тимирев удивленно сказал ему: Я никогда не видел Анну такой веселой и такой пьяной. Я твой должник, кажется. Колчак направился к роялю, стараясь ступать ровно и бодро. В таинственном и волшебном мире, где он сейчас очутился, нельзя ни удивляться, ни отказываться, что не попросит, все надо выполнить. Возле инструмента клубились девушки, одна другой краше, и, завидев Колчака, тотчас изгнали Мичмана с покрасневшим лбом и влажными встопорщенными усами. Тот сконфуженно сгинул, уступая место Колчаку, и новоиспеченный контрадмирал уселся на красный бархатный табурет. Музыка весело запрыгала по залу, и вокруг не было ничего, кроме очаровательных юных лиц в каком-то удивительном шампанском кружении.